В связи с военной политикой правительства. Из Москвы слухи о грехе Шейна проникли в армию. Это не могло не подорвать моральный дух воинов. Попов и сборник, страница 317. Тем не менее, начало наступления оказалось успешным, и некоторое время все шло хорошо. Город за городом сдавались войскам московитов — Серпейск, Дорогобуш, Белое, Рославль и другие. В декабре 1632 года Шейн подошел к Смоленску. А последующем смотрите Соловьёв в том 9 странице 164-167, Попов и сборник страницы 368-373, выдержки из Столяров Хронограф. Польский дневник войны 1632-34. Годов. Очерки. Том 4. Страница 467-473. 470 Его армия состояла из дворянского ополчения, новых подразделений, подготовленных иностранными офицерами, иностранных наемников и насчитывала больше 30 тысяч человек. Сташевский, Смоленская война, 1632-34 годов. Организация и состояние Московской армии. Киев, 1919 год. Рецензия на эту работу Бородин, русский исторический журнал, номер 8, 1922 год, страницы 265-276 московское правительство решило усилить армию Шейна донскими казаками. Для этого сначала требовалось улучшить отношения Москвы с Доном, испорченные с 1629 года, когда патриарх Филарет пригрозил казакам отлучением, если они будут продолжать набеги на турецкие города в мирные периоды русско-турецких отношений. Свадьков, страница 34. В 1630 году в Москве арестовали, конфисковав имущество, казацкую делегацию во главе с атаманом Наумом Васильевым. Свадьков, страницы 75-76, Бакадоров, страница 73. Положение осложнилось еще больше, когда казаки убили московского представителя Ивана Карамышева. Новосельский, страница 218. В конце 1632 года из-за войны с Польшей патриарху Филарету пришлось менять свое отношение к донским казакам, налаживать с ними мир и попросить их о помощи. Арестованных казаков освободили и царь снова даровал Дону свое расположение. И царь, и патриарх приняли казацкую делегацию. Казаки согласились послать отборный отряд в армию Шейна под Смоленск. Их также убедили выступить против малых нагайцев и азовских, и крымских татар. Новосельский, страница 218. Польский гарнизон в Смоленске насчитывал только 15 сотен человек, но вряд ли это было достаточно. Но спасали сами стены, построенные русскими, в 1596 году. Они были прекрасной защитой. Прежде чем штурмовать стены Смоленска, Шейн вынужден был дожидаться подхода тяжелой артиллерии. В это время он старался не позволить полякам усилить гарнизон и частично справился со своей задачей. Наконец, в марте 1633 года Тяжелую артиллерию доставили из Москвы в лагерь Шейна. Но за этот период поляки укрепили восточный бастион за крепостными стенами. Когда в мае и снова в июне с помощью артиллерии и подкопов русские обрушили часть стен, поляки, находясь во внутреннем бастионе, смогли их отразить. Последовало временное затишье. Чтобы усилить блокаду Смоленска, русские начали рыть траншеи и делать земляные валы. В этих обстоятельствах внимание Москвы отвлекла от Смоленска новая волна татарских набегов.